Глава одиннадцатая Гедеон Спилет подошел к столу, взял коробочку и открыл ее. В ней было приблизительно двести гран белого порошка. Гран — это устаревшая мера веса, равная примерно 60 мг, поэтому в коробочке было примерно 12 граммов. Он тотчас же попробовал его на язык и почувствовал сильную горечь. Не могло быть никаких сомнений. Это действительно был драгоценный хинин, лучшее средство против болотной лихорадки. Теперь нельзя было терять ни минуты. Нужно было немедленно дать Герберту это чудодейственное лекарство. Только потом они могут обсудить, каким образом коробочка с хинином попала на стол в комнате Герберта. «Кофе», — потребовал Гедеон Спилет. Несколько минут спустя Нап принес чашку теплого напитка. Спилет положил туда около 18 гран хинина, размешал и почти насильно влил в рот лежащему без сознания Герберту. Лекарство было дано вовремя, потому что третий приступ, которого все так боялись, еще не начался. Но раз нашелся хинин и его успели дать вовремя, третьего приступа, по всей вероятности, не будет. Колонисты ожили, Приободрились, у них появилась надежда. Таинственный незнакомец опять появился, опять пришел к ним на помощь и как раз в ту минуту, когда на него уже не рассчитывали. Через несколько часов лекарство подействовало, и Герберт спокойно уснул. Он уже не бредил и не метался. Успокоившиеся колонисты могли теперь поговорить о таинственном появлении коробочки с хинином. Влияние и могущество таинственного незнакомца было более чем очевидно, но как ему удалось ночью проникнуть в гранитный дворец? Ответить на этот вопрос, конечно, никто не мог, и вообще таинственный покровитель острова Линкольна облекал все свои действия такой тайной, что никакая, даже самая пылкая фантазия не могла бы дать более или менее правдоподобное объяснение». В течение этого дня Герберту давали хинин каждые три часа. Результаты лечения не замедлили сказаться, и уже на следующий день состояние здоровья больного улучшилось. Его, конечно, нельзя было еще считать совсем вне опасности, потому что болотная лихорадка трудно поддается лечению и часто дает опасные рецидивы, но за Гербертом очень хорошо ухаживали, так что бояться было нечего. Самое главное — лекарство было у них под рукой, а если его не хватит, таинственный покровитель принесет или пришлет еще. И колонисты надеялись, что все кончится благополучно. На этот раз надежда их не обманула. Еще через 10 дней, 20 декабря, Герберт начал поправляться. Он еще был очень слаб, и его держали на строгой диете, но приступы лихорадки больше не повторялись. Пациент беспрекословно выполнял все, что ему предписывали, лишь бы поскорее выздороветь. Бедняжка был так молод, и ему так хотелось жить. Пенкров был похож на человека, которого только что вытащили из бездны. Он с ума сходил от радости и целыми днями болтал без умолку, не находя себе места и повторяя одно и то же. С тревогой и недоверием ожидал он времени, когда должен был наступить третий припадок, и, убедившись, что опасность миновала, бросился к журналисту и чуть не задушил его в своих мощных объятиях. С этой минуты он уже называл его не иначе, как доктором Спилетом. Осталось найти и настоящего доктора. «Мы его найдем», — говорил моряк. И тогда кто бы ни был этот человек, ему не миновать могучих объятий благодарного Пенкрофа. Между тем, незаметно прошел декабрь, а с ним окончился и 1867 год, в котором колонистам пришлось пережить так много тяжелых испытаний. Новый, 1868 год, начался прекрасной погодой. Жара стояла почти тропическая, и только легкий ветерок с моря смягчал немного летний зной. Герберт с каждым днем чувствовал себя все лучше и лучше. По его просьбе кровать его переставили к окну, и он полной грудью вдыхал в себя целебный морской воздух, насыщенный солеными испарениями. У него появился аппетит, и доктор Спилит наконец отменил диету и разрешил больному есть все, что пожелает. Нужно было видеть, с каким удовольствием Нап готовил выздоравливающему легкие и в то же время вкусные и питательные кушанья. «Ого, чем он тебя угощает!» — шутил Пенкров. — Так и я не прочь стать больным, чтобы меня кормили так же хорошо. Все это время пираты ни разу не появлялись в окрестностях гранитного дворца. О Байертоне не было никаких известий. Все были убеждены, что несчастный давно убит разбойниками, и только Сайрас Смит и Герберт не теряли надежды найти его живым. Впрочем, все сомнения на этот счет должны были вскоре разрешиться. Как только Герберт совсем поправится и начнет ходить, они отправятся в экспедицию, которая должна была все прояснить. Но ждать нужно было еще долго, может быть, даже месяц, потому что нужны были все силы колонии для того, чтобы вступить в борьбу с пиратами с надеждой на победу. Впрочем, Герберт поправлялся очень быстро. Все зловещие признаки исчезли и раны совсем зажили. В течение января были закончены все неотложные работы на плато дальнего вида. Все дела пока ограничились спасением уцелевшего урожая на полях и в огороде. Колонистам удалось собрать достаточно овощей и злаков, чтобы посеять семена в следующем сезоне. Что касается разрушенных и сожженных построек, конюшни и мельницы, то их восстановление Сайрос Смит решил отложить до лучших времен. Пираты могли опять появиться на плато дальнего вида, когда колонисты отправятся в экспедицию на розыске злодеев, а инженер не хотел давать им повод к новым грабежам и поджогам. Вот когда они очистят остров от кровожадных пиратов, тогда и примутся за работу и снова построят все лучше прежнего. Герберт в первый раз встал с постели в начале второй половины января. Сначала он провел у окна только час. Затем время это постепенно увеличивалось, и больной поднимался уже часа на два, на три. Силы возвращались к нему с каждым днем во многом благодаря его крепкому организму. В январе ему исполнилось 18 лет. За время болезни он сильно вырос и обещал стать представительным и красивым мужчиной. Воздоровление его шло быстрыми темпами но ему все еще требовался хороший уход и строгий режим. В этом отношении доктор Спилит был очень строг. К концу месяца Герберт уже гулял по берегу и по плато дальнего вида. Он несколько раз купался в море вместе с Пенкрофом и Набом, и морские ванны тоже принесли ему большую пользу. Сайрас Смит решил, что теперь они могут отправиться в экспедицию, и назначил отъезд на 15 февраля. Ночи в это время года обычно очень светлая, и это давало еще один шанс на успех предстоящих поисков. Как только был решен вопрос о дне отъезда, колонисты занялись необходимыми приготовлениями к предполагаемому путешествию. Сборы были весьма основательными — потому что колонисты дали себе слово не возвращаться в гранитный дворец, пока не выполнят то, что задумали, уничтожить пиратов и найти Айртона, если он еще жив, разыскать таинственного покровителя, который принимал такое участие в судьбе колонии и так много сделал для колонистов. За время своих странствований по острову колонисты уже подробно исследовали весь Восточный берег, от мыса Когтя до мыса Челюстей и болото Казарок, где они охотились несколько раз, окрестности озера Гранта, часть леса Якомара, лежавшую между дорогой в Кораль и левым берегом реки Милосердия, берега реки Красного ручья и, наконец, подножие горы Франклина, где был устроен Кораль. Они исследовали также, но не так подробно, побережье бухты Вашингтона на юге острова, от мыса когти до мыса Аллигатора, очень лесистую и немного болотистую береговую полосу на западе и песчаные дюны, занимавшие всю северную часть острова по обе стороны полуоткрытой пасти залива Акулы. Но они совершенно не знали громадное лесистое пространство, покрывавшее измененный полуостров весь правый берег реки Милосердия, до береговой полосы бухты Вашингтона и левый берег ручья водопада, а также местность к западу, северу и востоку от горы Франклина, где, по мнению инженера, должно быть немало гротов и пещер, в которых мог скрываться от них таинственный покровитель. В общем, неисследованные местности занимали несколько тысяч акров, Их следовало осмотреть во время предполагаемой экспедиции. Поэтому колонисты решили двинуться через леса Дальнего Запада и сразу осмотреть все пространство на правом берегу реки Милосердия. Возможно, было бы лучше сначала направиться в Кораль, куда снова могли забраться пираты, чтобы его разграбить, что вполне возможно, или чтобы там поселиться. Но если пираты приходили в Кораль только ради грабежа, то теперь ничего исправить нельзя а если же они там укрепились, приготовившись к осаде, колонисты успеют их выгнать позднее. Поэтому после долгих обсуждений и споров колонисты все-таки остановились на первом варианте и решили идти через леса Дальнего Запада к мысу Аллигатора. Пробираясь лесом, им придется прокладывать себе путь топорами – Но зато они наметят дорогу, которая в будущем свяжет гранитный дворец с южной конечностью змеиного полуострова на протяжении 30 километров. Повозка была в полной исправности. Анаги отдохнули и могли выдержать долгий переезд. В повозку тщательно уложили большое количество разнообразных съестных припасов, походную палатку вместе с другими лагерными принадлежностями, переносную кухню, посуду, а также оружие и боеприпасы, в которых теперь не было недостатка в богатом арсенале гранитного дворца. Отправляясь в путь, колонисты не должны были забывать, что пираты могут напасть на них в лесу и перестрелять поодиночке. Поэтому маленький отряд должен был идти сомкнутым строем рядом с повозкой и ни в коем случае не разбредаться по лесу, как они это делали раньше». На этом же основании колонисты решили, что никто не останется в гранитном дворце. Топ и Юб тоже, конечно, входили в состав экспедиции. Неприступное жилище в гранитной скале должно было само охранять себя. Канун отъезда, 14 февраля, пришелся на воскресенье. В этот день никто не работал. Колонисты отдыхали и набирали сил перед далеким путешествием. Герберт, хотя и выздоровел, но, конечно, был еще слаб и не мог идти всю дорогу пешком вместе с остальными своими товарищами, и поэтому для него было оставлено место в повозке. На следующий день, на рассвете, прежде чем подать сигнал к отъезду, Сайрос Смит позаботился принять необходимые меры, чтобы сделать гранитный дворец недоступным для вторжения неприятеля. Механизм подъемника разобрали. Веревочные лестницы, по которым раньше поднимались наверх, отнесли в гроты и там глубоко зарыли в песок, чтобы достать, когда они вернутся домой, потому что иначе попасть в гранитный дворец было нельзя. Этим делом занимался Пенкров. Он последним спустился по канату, специально переброшенному через один из острых выступов. Затем канат сдернули. И теперь уже никто не мог с берега забраться в покинутое жилище, которое, как говорили колонисты, не нуждалось в защитниках. Погода стояла прекрасная. — А день-то, должно быть, будет жаркий, — весело сказал Спилет. — Ничего, доктор Спилет, — ответил Пенкров. — Мы все время будем идти лесом под густыми деревьями, и солнце нас даже и не увидит. — В дорогу, — сказал инженер. Запряженная повозка стояла на берегу возле гротов, и как только колонисты подошли к ней, Спилет потребовал, чтобы Герберт сел в повозку, хотя бы только на первое время. И юноша как ни спорил, но вынужден был подчиниться предписаниям своего врача. Нап взялся править Анаги, Сайрос Смит, Спилет и Пенкроф решили идти впереди. Топ с громким лаем бегал от одного к другому. Герберт предложил Юпу место в экипаже рядом с собой, и Арангутанг тотчас же воспользовался этой любезностью. Наконец, все были готовы к отъезду, и маленький отряд весело тронулся в путь. Повозка обогнула угол скалы возле устья и, проехав с милю по левому берегу реки, переправилась через большой мост, откуда начиналась дорога к гавани воздушного шара. Затем исследователи свернули вправо и стали углубляться под зеленый свод лесов Дальнего Запада, тянувшихся от правого берега реки до самого конца мыса Аллигатора. Первые три с половиной километра путешественники прошли быстро, потому что деревья росли здесь довольно редко, кое-где они переплетались цепкими лианами, да и изредка между ними рос густой кустарник. Но для колонистов это были такие пустяки, о которых и говорить не стоило, и повозка катилась вперед почти без остановок. Ни серьезных препятствий, ни опасных встреч еще не было. Густая листва защищала путников от солнца, и в лесу жара совсем не чувствовалась. Различные виды деревьев сменяли один другой. Одни широко раскидывали свою зеленую крону, другие, как стрельчатые башни, далеко уходили вверх в голубую Лазурь. Царство пернатых имело здесь представителей почти всех видов, обитающих на острове глухари, якомары, фазаны, лори, болтливые кокоду и пестрые попуганчики. В траве с Навали выбегают чуть не из-под ног Агути, Кенгуру и дикие свиньи. Все это вместе взятое напомнило колонистам их первые экскурсии в лес после прибытия на остров. «Однако», — заметил сэр Смит, — «животные и птицы сейчас гораздо пугливее, чем прежде. Вероятно, здесь недавно побывали пираты, следы которых мы, наверное, скоро увидим». Инженер оказался прав. То тут, то там колонисты обнаруживали следы сравнительно недавнего пребывания людей в этой части леса. В одном месте их внимание обратили на себя обломанные ветки, может быть, с целью обозначить дорогу. В другом они нашли остатки потухшего костра, а немного дальше увидели следы ног, ясно отпечатавшиеся в глинистой почве. Но еще ничто не указывало на близость постоянного лагеря пиратов, которые, впрочем, могли просто бродить по всему острову, нигде надолго не останавливаясь. Инженер советовал своим товарищам, пока не начинать охоту. Ружейные выстрелы могли услышать пираты. Кроме того, преследуя какую-нибудь птицу или животное, охотники могли увлечься, далеко отойти от повозки и, возможно, попасть под выстрелы злодеев, поэтому ходить в рось по лесу было неблагоразумно. После того, как колонисты прошли около одиннадцати километров от гранитного дворца, пробираться вперед сквозь густую чащу стало трудно. В некоторых местах приходилось останавливаться и рубить деревья, чтобы проложить дорогу для повозки. Но прежде чем углубиться в чащу, Сайрос Смит каждый раз посылал вперед Топа и Юпа, которые добросовестно выполняли подобное поручение. И только после того, как собака и обезьяна, обыскав заросли, возвращались обратно, не проявляя беспокойства, инженер приказывал трогаться дальше, уверенный, что впереди нет ни диких зверей, ни пиратов. Встреча с последними, впрочем, была бы менее желательна. Вечером первого дня похода колонисты остановились на ночлег в 16,5 с километрах от гранитного дворца на берегу небольшого ручья, впадавшего в реку Милосердия, о существовании которого они не знали. Вероятно, кроме этого ручья, Им попадется еще немало различных ручьев и ручейков, орошающих эту часть острова, отличающуюся такой богатой растительностью. За ужином, заменившим собой и обед, все ели очень много, продолжительная ходьба возбудила в них сильный аппетит. После ужина сразу же занялись устройством бивуака, чтобы оградить себя от любого неожиданного нападения. Если бы как раньше дело заключалось только в том, чтобы оградить себя от нападений хищных животных, вроде ягуаров, то для этого достаточно было бы разложить костры вокруг лагеря, одно это обеспечило бы им полное спокойствие на всю ночь. Но при данных обстоятельствах костры могли привлечь внимание пиратов, которые не замедлили бы попытаться захватить колонистов расплох, поэтому предпочтительнее было провести ночь в темноте. Но лагерь нельзя было оставлять без охраны, и колонисты разделились на две смены, и подвое, сменяясь через каждые два часа, бдительно охраняли бивуак как от четвероногих, так и от двуногих врагов. Герберт настойчиво требовал, чтобы и ему разрешили караулить вместе с другими, но на это никто не согласился. первую смену дежурили Гедеон Спилет и Пенкроф, а во вторую Сайрус Смит и Нап. Впрочем, ночь продолжалась всего несколько часов. Если же кругом и было темно, то только потому, что густая листва не пропускала свет. В наступившей ночной тиши безмолвие изредка нарушалось рычанием ягуаров да громкими криками обезьян, которые, по-видимому, очень беспокоили Юпа. Ночь прошла спокойно. Утром 16 февраля исследователи снова тронулись в путь, Хотя остановок было меньше, чем накануне, но все-таки двигались они вперед очень медленно. В этот день удалось пройти всего 11 километров, так как дорогу все время приходилось прокладывать топором. Как настоящие хозяева колонисты щадили высокие большие деревья, которые к тому же было трудно рубить, и приносили в жертву кустарник и молодую поросль. Из-за этого дорога получалась не прямой, как предполагали раньше, а с зигзагами. В этот день Герберт открыл новые виды деревьев, которые колонисты ни разу еще не встречали на острове. Это были древовидные папоротники с поникшими ветвями, ползучие пальмы, очень похожие на лианы, и, наконец, рожковые деревья с длинными стручками — содержащими сахаристое вещество, на которое с жадностью набросились анагги. В этой же части леса, немного подальше, колонисты увидели великолепные каори, которые росли не в одиночку, а группами. Их цилиндрические стволы, увенчанные зеленым конусом, достигали высоты более 60 метров. Это действительно были царственные деревья, которыми их родина, Новая Зеландия, славится не меньше, чем Ливан своими знаменитыми кедрами. Что касается фауны, то она пока не предоставила колонистам ничего нового. Впрочем, один раз они видели, только издали, не успев подойти поближе, пару больших птиц, родиной которых считается Австралия. Это были казуары, похожие на эму. Они достигали высоты полутора метров, имели темное оперение и шею синего цвета. Топ бросился за ними, но козуары так быстро убежали, что в одну минуту оставили его далеко позади. Однако следы пиратов интересовали колонистов гораздо больше, чем флора и фауна, и они не раз находили их в течение дня. Возле одного, по-видимому, недавно погашенного костра они заметили несколько десятков следов и долго их рассматривали. Терпеливо измерив длину и ширину каждого отпечатка, колонисты определили, что это следы пяти пар ног. Так что можно было с уверенностью сказать, что возле костра отдыхали пять человек. Но как бы ни искали колонисты, они не смогли обнаружить следы шестого человека, которым мог быть только Айртон, пропавший три месяца назад. — Айртона не было с ними, — с грустью сказал Герберт. — Ты прав, — ответил Пенкров. — Его не было с ними, потому что они убили его. Жаль, что у этих негодяев нет берлоги, где их можно было бы затравить, как тигров. — Скорее всего, — заметил корреспондент, — они бродят на удачу, ночуя где попало и делают это нарочно, чтобы сбить преследователей и чтобы самим было легче захватить нас врасплох и стать хозяевами острова. — Хозяевами острова! — вскрикнул моряк. — Хозяевами острова! — повторил он еще раз таким хриплым голосом, как будто его горло сжало железным кольцом. Затем он успокоился и продолжил. — А вы знаете, мистер Сарас, какой пулей зарядил я мое ружье? — Нет, Пянкров, той самой, которая пробила насквозь грудь Герберта, и я даю вам слово, что она попадет в цель. Но эта вполне справедливая месть все-таки не могла вернуть к жизни Айртона. Тщательный осмотр следов, к сожалению, убеждал колонистов, что они больше не увидят спасенного ими изгнанника с острова Табор. В этот вечер на ночлег расположились в 26 километрах от гранитного дворца. Сайрос Смит предполагал, что до мыса Аллигатора осталось примерно километров девять. И в самом деле, на другой день колонисты достигли оконечности полуострова и таким образом прошли через весь лес Дальнего Запада. Но они не нашли убежища, где скрывались пираты, и не заметили таинственного жилья загадочного незнакомца.